Глава 13. Седьмой летчик. Протокол комиссии. На следующий вечер все вновь собрались в вагончике. А теперь я отвечу на вопрос, откуда же я все это знаю. Настал момент, — Семенович хитро подмигнул Евгению. — Удовлетворить, наконец, твое любопытство. Вижу, что ты чуть не подскакиваешь от возбуждения. Терпение, друг мой, терпение. Он повернулся и обратился уже ко всем. — Сейчас вы узнаете всю правду, ту, которую я держал в себе столько лет. Итак, — Семенович вздохнул, едва ли не по слогам выдал. — Все, что я вам рассказывал за эти дни. я узнал от Саши. В вагончике пролетел тихий ангел и затих. Тишина, подобно саванному покрывалу, обволокла всех присутствующих. Юрий Николаевич подтягивал коньяк, Миша сидел за столом и, иногда отвлекаясь, наливал всем кофе. Нина тихо смахивала слезу, а Женька, зная, что получит по шее, сидел поодаль от своей любимой. При последних словах рассказчика все замерли и у многих отвисли челюсти. Тут можно уже и посмеяться. Кому как. Семенович тем временем продолжал. Фотоаппарат у Саши изъяли сотрудники КГБ, пока он находился в больнице. Два с лишним месяца он провалялся в палате, порою не приходя в реальное сознание того, где он находится. Первые два дня вообще был невменяемым, кидался на всех, бил мебели и зеркала. Совершенно не узнавал себя. Затем несколько недель не подпускал к себе ни мою маму, ни меня, ни даже медсестер с докторами. Его лечил психоаналитик, прилетевший из столицы, так как в молодости был знаком с Василием Михайловичем и знал об этой сгинувшей в тайге экспедиции не понаслышке. Саша не отдавал фотоаппарат, но ему сделали укол пентотала натрия, и он частично забыл о визите незнакомцев. Два сотрудника КГБ, накинув халаты, склонились над медицинской койкой, пощупали для проформы пульс, указали взглядом медсестре на дверь и забрали фотоаппарат со всеми снимками из-под подушки, на которой покоилась Сашина, опустошенная от процедур голова. Шприц объемом полтора кубических сантиметров с гидрохлоридом и торфина, известного как М-99, и являющегося очень сильнодействующим нейроанальгетиком, вошел Саши в вену. Белые халаты ретировались, там их и видали. Семенович по своему обыкновению поднял вверх указательный палец. — Теперь подхожу к главному. Саша иногда на короткое время приходил в себя, и тогда сразу же вызывал нас с мамой к себе, будто понимал, что времени у него мало, а рассказать нужно очень многое. В больнице к нам уже привыкли, так как мы едва ли не через день посещали его в надежде, что проблеск сознания рано или поздно посетит его, поэтому и пропускали без всяких формальностей. В один из дней такого кратковременного проблеска Он вкратце рассказал нам о начальных этапах экспедиции. А потом последовали еще четыре дня, в течение которых он в ясном уме и памяти поведал нам о событиях, происходивших с ними в ходе маршрута. Семенович лукаво и печально взглянул на своего младшего напарника. Вот я и ответил на ваш вопрос, откуда я все это знаю. Именно в течение этих пяти дней он поведал нам обо всем. Если вы помните, мой отец рассказал Саше о видеофильме путешествий в иных измерениях остальных членов команды, заснятый топробанцами. А Саша, в свою очередь, передал его содержание нам с мамой. В редкие просветы своей пошатнувшейся психики. Именно благодаря этому я знаю и про его одессию в 1943 году на Курской дуге. и про Василия Михайловича в 1812 году в штабе маршала Нея, и про Люду в 1223 году, да и про Губу в пещерах неандертальцев, и, наконец, про своего отца Сайроном и Евой. «Теперь я удовлетворил ваше любопытство?» Семенович высморкался. «К сожалению, проблески сознания Саши длились недолго». В конце пятого дня он вновь пришел в критическое состояние и впал в депрессию. Казалось, рассказав нам все, мы перестали его интересовать. Большего мы с мамой добиться от него так и не смогли. Он очень переживал об утере фотоаппарата, все время взывал к врачам, что в нем находились какие-то загадочные снимки и доказательства существования параллельных миров с неизвестной метацивилизацией. Однако, сами понимаете... Кто бы стал слушать о его галлюцинациях в таком состоянии? Камеру так и не нашли? Нет, — печально улыбнулся Семенович. Оперативники из КГБ как в воду канули. На врачи по понятным причинам молчали. Не каждому хотелось терять работу. Он сделал паузу. А как же шаровая молния? Через секунду послышался вопрос Женьки. Она-то откуда взялась рядом с твоим отцом? Семенович на миг задумался. «Я думаю, этот сгусток плазмы, убивший моего отца, был одной из так называемых мипостасий хозяина Байкала. Одной из его сущностей, что ли? Как хотите это называйте. Недаром ведь Айрон говорил, что их цивилизация плазмоидная по своей анатомической структуре. Помните эктоплазму и аватаров в образе людей в саркофагах? Хозяин Байкала, или кто он там еще... мог трансформироваться в исключительно любой биоорганизм или эфирную оболочку гроссмейстера в образе некой мизонной дымки, силуэт которой наблюдал мой отец ночью над кустами. Вот его-то и погубила, надо полагать, одна из таких трансформаций. В данном случае шаровой молнии. Хозяин озера не отпускал их от себя с самого начала похода, И отец мой стал последним, кого он уничтожил в своей безумной игре. Гроссмейстер убивал их играючи, забавляясь, наблюдая и делая одному ему известные рокировки в духе шахмат. Когда мы ждали отца в Нижнеангарске, я видел однажды, как кошка, жившая с нами по соседству, игралась с пойманной ею мышью, как сейчас помню. Как я тогда от всей души сочувствовал зверьку. Кошка ни разу не позволила бедному грызуну удалиться на расстояние больше, чем длина ее лапы. А потом, наигравшись, съел ее. Сейчас я понимаю, что в случае с моим отцом мышью были они все, а котом, собственно, и был сам хозяин Байкала. Но он не отпускал их ни на минуту. Держав в поле своего зрения с восьмого дня их похода, когда они пересекли защитный купол форпоста. Он держал их на расстоянии лапы. Семенович перевел взгляд Женьки на остальных. Но... Весь вагончик наблюдал за ним, затаив дыхание. «Здесь, друзья мои, на театр действий выходит комиссия». специально прилетевший из столицы на самолете Ил-18 в Нижний Ангарск. Специально из-за Саши. Слухи о найденном члене экспедиции, единственном выжившем из всех, достигли и тех мест. Василия Михайловича в ученых кругах знали и почитали многие. Даже Юрий Сенкевич пожелал познакомиться и взглянуть на Сашу. Однако, насколько я помню, Именно в том году он стал участником другой экспедиции с Туром Хиердалом, Так что попасть в Усть-Баргузин так и не смог. Семенович порылся в своем чемодане и бережно вытащил несколько пожелтевших листков машинописного текста, защищенных полиэтиленовой оболочкой. «Вот, Женя!» — протянул он их своему младшему напарнику. «Почитай всем слух. А я пока перекурю. Это протокол заседания комиссии, которая прилетела навстречу с Сашей, пока комиссия находилась рядом с Сашей и проводила с ним беседы, мы с мамой тоже находились поблизости. Эти копии потом отдал маме один из профессоров группы, друживший когда-то с Василием Михайловичем. Позже мама передала их мне, разумеется, когда я уже подрос. С тех пор не вожу их с собой, куда ни заносила бы меня судьба. Хочу сразу отметить, — пояснил Семенович, выкидывая окурок в форточку, — что во время всех бесед Сашей, которые с переменным успехом длились почти неделю, он вел себя по-разному. То был тих и меланхоличен, то впадал в депрессию, то вообще не отвечал на вопросы, замкнувшись в себе. Иногда попросту терял память и не мог вспомнить очевидных простых вещей, а еще чаще впадал в буйство. Когда он был в настроении, рассказывал с охотой, но последнее было крайне редко. В основном Саша продолжал оставаться пустым, печальным, жалким в своей трагедии и безмерно одиноким. Судьба сломала его. Иногда он заговаривался и прямо посреди вопросов-ответов принимался бормотать что-то сам себе, а иногда он определенно общался с кем-то внутри себя». комиссии еще не знала о гроссмейстере, но мы с вами уже знаем об этом, поселившемся внутри Саши фантоме, который, собственно говоря, продолжал посещать его и в больнице, далеко за пределами границы форпоста. Прочти, пожалуйста. И Женька начал читать. Вслух. «Не так», — склонился тот над листками. «Протокол допроса». Он выпрямился и обвел всех взглядом. Четвертый день заседания. Видимо, беседы были и раньше. — Саша, я уже рассказывал вам о спирали. Я уже рассказывал вам о спирали, об урагане, отключенных рациях и огромной луне в ночном небе. Дальше я побежал искать лошадей. морщится и закатывает глаза. «Да, да. Обо всем этом ты нам уже поведал. Вплоть до того момента, как оказался один. Вчера мы остановились на том, как ты похоронил Семена. Перед этим ты нам три дня рассказывал о том, как проходила экспедиция вообще. Помнишь?» Снова морщится и трет виски. «Ты помнишь, Саша?» За три дня ты рассказал нам почти все, что помнил до вчерашнего вечера: свое путешествие в 1943 год смерть Бурятов, гусеницу, Одеяло с глазами, гигантских муравьев и паука: про путешествие Василия Михайловича, Люды, Губы и Семенов Топробан. а также сияние на озере, гибель всех членов экспедиции, все-все-все, что ты сумел вспомнить. У нас это запротоколировано. Не волнуйся. И продолжай дальше, пожалуйста. Мы тебя внимательно слушаем и записываем каждое твое слово. Эти люди, сидящие перед тобой за столом, ты уже знаешь их. Прилетели специально, чтобы помочь тебе. Завтра прилетит еще один специалист, председатель нашей комиссии. И он так как и мы, рассмотрит твои показания, касаемые всеобщего хода экспедиции. Итак, мы остановились на том, как ты похоронил Семена и соорудил на могилке крестик. Что было дальше? Я находился тогда в состоянии аффекта, почти ничего не соображал и делал все автоматически. Так мне сейчас кажется. Сознание действительности и здравого рассудка приходили ко мне урывками. Морщится и прислушивается к чему-то. Вот. Примерно как сейчас. Вы же сами говорите, что я впадаю в забытье, и временами ничего не помню. И уколы ваши мне не помогают. Так ты шел на юг? Что ты там увидел? В тот вечер я помню, чувствовал в себе силы разжечь костер. Зажигалка, нож и фотоаппарат. Вот и все, что у меня осталось на тот момент. Ружье, как я вам уже говорил, я в состоянии бреда оставил у могилы Семена, и с помощью зажигалки я развел огонь. Сжарил двух ящериц, которых прирезал ножом. Потом заснул. Что было дальше, когда ты переночевал и спустился с плоскогорья? Шел весь день, иногда отдыхая, срывая ягоды на полянах, а чуть позже прижал камнем какого-то грызуна, не то сурка, не то большого хомяка. Я в них не разбираюсь. Остановился лишь тогда, когда начало смеркаться. Только тут заметил, что впереди меня блестит, переливаясь в красном закате, вода. Это был довольно большой водоем, отделенный от самого Байкала песчаным перешейком. Здесь я решил остановиться на ночлег. Ноги у меня все сбились и местами кровоточили. Раны от укусов гнуса чесались и покрылись нездоровой коркой. Я должен был хорошо отмыться и просмотреть одежду с обувью, иначе следующие дни просто не смог бы комфортно продвигаться. Сил пока хватало. В то время я был в довольно плачевном состоянии, но в уме и памяти, поэтому и рассказываю сейчас вам все, что помню тогда. Развел костер прямо на берегу, недалеко от края воды. Кустов вокруг было много, так что с дровами проблем не возникло. — Подожди. Прости, что перебиваю. А раньше, когда ты стоял на вершине плоскогорья и смотрел на воронку, ты это озерцо видел на западе? — В том-то и дело, что не видел, хотя осматривал весь горизонт по кругу. Я, я еще тогда подумал, воды во фляге может не хватить, а по самому горизонту ничего, чтобы напоминал речку. И тебя не удивило внезапное появление этого загадочного водоема? Какого размера он был? Мне было все равно, если честно. Я хотел спать, постоянно плакал от безысходности своего одинокого положения. Напади на меня в тот момент медведь, и у меня кроме ножа для защиты ничего не было. А дежурить ночью я не мог. Настолько был без силы и апатичен ко всему. Что касается размеров, оно было, ну, наверное, как 2 три футбольных поля. Противоположный берег я, во всяком случае, видел отчетливо. Ты говоришь, что мысли работали ясно, не так ли? Нервничает. Послушайте, я не могу вам поминутно описывать свое состояние. Я и так вижу, что вы мне не верите. В большинстве случаев тогда я был просто без памяти. Брел наугад, питался, чем придется, спал урывками. «Сейчас я с трудом это все воссоединяю, вспоминаю и пытаюсь выудить из сознания те пробелы, что посещали меня тогда». Взъерошивает волосы и начинает качаться на стуле взад-вперед. «Ты нам рассказывал вчера о гроссмейстере». «Что говорил тебе голос?» «Ничего. Только все время вкрадчиво настаивал. Задай вопрос, задай вопрос, задай вопрос». Но я не задавал. Я понял, что эта его фраза означала некий... код или пароль, чтобы открылся диалог между нами. Если бы я действительно его послушал и задал вопрос, неважно какой, открылся бы внутренний портал, и этот хренов Гроссмейстер завладел бы моим сознанием сразу и бесповоротно, целиком. Начинает повышать голос. Спроси я что-либо у него, и я был бы кончен как личность. Но он бы вселился в меня, и я стал бы ходячим пустым манекеном, нося в себе его гнилую, пусть и топробанскую натуру. Он называл меня ястребом души своей и прочей хренотенью, но я молчал. Ты думаешь, он все же это пробанец? Так говорил у Айрон, так говорил Семен мне. Почему я должен сомневаться?» Переходит на крик. «Вы думаете, я сумасшедший? Что я придумал гусениц, червоточины, летчиков? Смерть своих друзей тоже, по-вашему, выдумал? Смерть Люды, как губа ее задушил?» Кричит в истерике. «Уходите! Уходите все!» Ввиду ухудшения состояния пациента, заседание переносится на следующий день. Женька отложил листок и обвел всех взглядом. Семенович задумчиво и тихо выговорил. Видимо, в тот момент Саньку стало плохо, и заседание решили отложить. Следующий разговор с ним состоялся утром. По всей вероятности, после уколов и психотерапии состояние его слегка улучшилось. Но, как всегда, ненадолго. «Ты видел его в те дни?» — спросил Миша. «Нет, я больше бегал с мальчишками во дворах, каникулы все же были. А вот мама посещала его часто». На заседании ее по понятным причинам не допускали, они были закрытыми, а вот в палату она к нему пробиралась, в основном по вечерам, когда обходы и процедуры на время прекращались. И он часто узнавал ее. Впервые за все время подал голос Юрий Николаевич. Все удивленно уставились на бригадира. Чего смотрите? Мне тоже не безразлична судьба Саши. С достоинством выдержал он взгляд коллег по работе. Семенович улыбнулся. — Узнавал. Однако не всегда. Как я уже говорил, после тех дней, первых, когда он пришел в себя и рассказал нам с мамой все самое главное, он вроде сбросил с души камень и потерял к нам интерес. — А что было на следующее утро? — тихо спросила Нина и прижалась к Женькиной руке, державшей листы протокола. Опять длинный суконный стол, снова восемь заседающих за ним. еще без председателя, они ждали его на следующий день. И снова Саша перед ними на стуле. Семенович подобрал прочитанные листы, выровнял их в стопку и уложил обратно в полиэтиленовую упаковку. Читай, Женя, дальше. Пятый день заседания. Вопрос. Саша, ты себя хорошо чувствуешь? Узнаешь нас? Ответ. Да-да. «Саша, ты себя хорошо чувствуешь? Узнаешь нас?» «Да. Вы мне делаете уколы и не выпускаете на улицу». «Можешь еще ответить на несколько вопросов?» «Угрюмо». «Могу». Закрывает глаза». «Спрашивайте. Вы как тут, гроссмейстер? Задай вопрос, задай вопрос». «Как ты провел ночь на озере?» Я разжег костер. Благо, вокруг было много поваленных деревьев и вывернутых из земли кустов. Сколько спал, не знаю. Костер погас, и я поспешил подбросить веток. Сначала все было тихо. И я никак не мог понять, что же меня разбудило на самом деле. Потом осенила вода. Кругом была ночная тьма. А над водоемом было светло, будто днем при ярком солнце. И этот свет внезапно обрывался на границе берега, словно изнутри в небо бил мощный луч прожектора. Знаете, когда во время войны в небе прожекторами выискивали самолеты, вот такой же сноп света исходил из озера в темноту над головой, неподвижный и строго ограниченный по краям. Туман, который стелился над поверхностью водной глади, был испещрен дырками, словно голландский сыр на прилавке магазина. А одни из этих дыр представлялись пустыми, И я видел сквозь них противоположный берег с волнующейся рябью на воде. В других отверстиях что-то клубилось. — Этот туман создавал эффект света? — Нет, водоем светился изнутри. — Как это? Поясни, пожалуйста. — Не знаю. Мозг мой превратился в генератор воли. Это свечение явно действовало на мое подсознание, или как там это называется, нейроны, надо полагать. Голова раскалывалась, я чувствовал страх. Без всякого на то разумения я встал и подошел к краю водоема. Туман сразу обволок своими клубами подошвы моих ботинок и медленно, сантиметр за сантиметром, как бы прощупывая меня, стал подниматься выше до колен. Ощущение было не из приятных, будто тысячи мизерных жал или иголок впились в ноги прямо через брюки комбинезона. При этом туман обволакивал не сплошной пеленой, а как бы множеством извилистых щупалец, которые норовили последовательно ощупать всю кожу. Они расползались по ногам, по телу, пробирались выше, пока я не почувствовал, что туман добрался до грудной клетки. Дышать стало трудно, и я наклонился, поскольку начал задыхаться. Тут-то я и увидел сквозь его отверстие, что под поверхностью озера располагается... плоская ровная плита из какого-то блестящего материала. Она четко просматривалась сквозь толщу воды и имела ряды равномерно расположенных прямоугольных отверстий, похожих на окна в многоэтажном доме. Вот из этих-то окон и струился серовато-зеленый свет, о котором рассказывал мне Семен. Точно такое свечение, по словам Семена, видел и Губа в пещере неандертальцев. Ты думаешь, там было что-то живое? Какие-то подводные существа? Не знаю. Видел, что что-то двигалось. А вот что?» Трет виски, пытаясь вспомнить. «Были расплывчатые тени, был туман. Дышать мне стало легче, и щупальца, видимо, удовлетворенные первичным осмотром, отпустили меня. На какой глубине лежал этот мегалит, как думаешь? Может, метров десять, а может и все сто». Вода была такая прозрачная, что, когда я бросил в нее камень, видел, как он падает, удаляясь в глубину, пока не превратился в маленькую песчинку, которая вскоре и сама исчезла. А камень, скажу я вам, был не из маленьких. Я поднимал его с земли двумя руками. И что произошло дальше? А дальше случилось нечто. Плита начала медленно подниматься и выступать наклонно из озера. По ней целыми водопадами стекали струи воды и какие-то сгустки слизи, как защитная смазка в двигателе автомобиля. В ширину эта громадина была метров сорок 50 и, и, достигнув примерно пятидесятиметровой высоты, с шумом и грохотом, низверзлась назад в глубину, как вроде вздохнула. Каскад брызг, глины и этой слизи обкатили меня с головой, И на месте погружения мегалита образовалась светящаяся волна, которая, в свою очередь, поднялась вверх, нависла надо мной и... Что? И застыла. Что, прости? Застыла в неподвижности. Пауза в зале. А точнее можно? Она просто замерла и не упала вниз. Волна? Да. Она как бы... разглядывала меня и изучала. Мало того, она еще сделала полуоборот вокруг меня, опустилась ниже, дотронулась до моих ботинок, затем поднялась, как вроде ею кто-то управлял, прикоснулась к нагрудному карману, где лежал фотоаппарат, замерла, покачалась и только потом, после этого рассыпалась на тысячи мелких брызг. Начинает нервничать. Дальше... Попав на землю, она не ушла под нее, не просочилась, а тонкими струйками и ручейками стекла обратно в водоем, будто была и не водой вовсе, а некой жидкостью, которую не впитывает в себя земляная почва. Понимаете? Пауза в зале. Может, это была некая органическая биосубстанция? Как думаешь, Саша? На вид обычная пресная вода. Я такую уже дома из крана пью. И не забывайте, я ведь из этого водоема во флягу набирал. Пил. Ничего не случилось. Вода как вода. Ты не понял, Саша. Мы спрашиваем о самой волне. Какая она была? По плотности, по вязкости. Она ведь прикасалась к тебе. Отличалась ли она визуально от воды в озере? Повышает голос. «Вы знаете, если бы я был химиком или биологом, я, быть может, даже разложил вам ее состав по органолептическим показателям или по формулам, будь моя воля. Повторяю, вода как вода. Такая из-под крана в каждом доме течет. Мне что, по-вашему, нужно было еще рукой ту живую волну пощупать? Провести анализ, вкус, цвет, запах, консистенцию?» «Хорошо, не волнуйся, Саша». «Скажи, что ты делал после того, как эта волна ушла назад в озеро?» Я больше не приближался к водоему. Вдруг это были некие врата в один из форпостов, о которых мне рассказывал Семен. Айрон говорил ему, что подобные базы топробанцев разбросаны по всем эпохам планеты, один из которых находится здесь, на Байкале, в аномальной зоне отчуждения Брагузинского треугольника. «Если это так...» что и хозяин Байкала должен был находиться где-то поблизости, рядом со мной. Я, признаться, тогда здорово струхнул и весь остаток ночи провел у костра. Было тихо, свечение исчезло. Все вернулось, как это говорят, на круги своя. Волна меня, видимо, изучила и оставила в покое. Хозяин озера не трогал. Гроссмейстер, а точнее его голос, в эту ночь не появлялся и не докучал мне своим... — Задай вопрос, задай вопрос. — А почему? — Не сам не знаю, поскольку после волны, поднявшегося мегалита, я вновь пришел в апатичное состояние и просидел у костра до самого рассвета, дремал и впадал за бытье. Встрепенулся я только с восходом солнца, затушил костер, поймал ящерицу и успел ее прожарить в углях на случай, если до ужина больше ничего не добуду. С ножом-то одним не больно разгуляешься в тайге, верно? «Дичи полно, а вот добыть ее...» Закатывает глаза и начинает качаться на стуле. «Тогда-то я и пожалел, что оставил ружье рядом с могилкой Семена. Но тогда, в тот момент захоронения, я вообще ничего не помнил». Пауза. «Шел довольно долго, все время на запад или нет. Растительность у озерца постепенно сменялась деревьями, и к обеду я вступил в довольно густой лес». Не помню как, но мне удалось загнать в кусты взрослую выдру и, кое-как убив ее, тут же выпотрошить. Прокопченой на дыму ее бы мне хватило на пару дней. Так я и сделал. Продолжительное молчание. Мы тебя слушаем, Саша. Продолжай, пожалуйста. Что последовало дальше? Не уверенно. А вот дальше... Как бы вам это объяснить? В общем... Я снова почувствовал, что где-то рядом, впереди, или сзади, справа, или слева, среди деревьев находится летчик. Кто, прости? Да летчик же! Шестой по счету. Лейтенант ВВС. Игорь. Тот, что был со мной на Курской дуге. А, да-да, ясно. Ты нам рассказывал о нем. О мертвом. Начинать нервничать? Не о нем, а о них. И мертвым они были здесь, на Байкале, а в путешествиях моих друзей в иных измерениях они были живыми. У меня в 1943 году в образе пилота из Мурманска, у дяди Васи в образе курьера-императора, у Люды в Киевской Руси в апостасе Еремы, у Губы он вообще был неандертальцем. Исключение составлял только летчик Семена, который в образе аватара лежал в хориогенной капсуле. И вот шестой, мне казалось, присутствует где-то рядом. Там, в тайге. Смотрит в пол, очевидно вспоминая. Ты видел его? Нет, но все время чувствовал. Он как бы параллельно мне все эти дни передвигался вместе со мной. Как это передвигался? Он же, по твоим словам, должен был быть мертв. Должен был. И должен был лежать в одной и той же позе, как и все остальные. Но он передвигался. Оказывался там, где и я. Я иду, и он где-то рядом. Я сплю, и он неподалеку. Я перехожу болото, и он вместе со мной. Все время. Казалось, где бы я ни проходил, где бы ни останавливался, что бы ни делал, поверни я в тот момент голову, и тут же увижу его. Понимаете, мне дядя Вася рассказывал, что подобное состояние называется синдромом второго человека. Заблудившиеся люди, или те же альпинисты, при восхождении на Эверест, точно так же, будто чувствовали присутствие кого-то постороннего, словно он заглядывает им через плечо. Я тоже ощущал нечто подобное, что вот раздвиньте я сейчас кусты, и он будет лежать мертвым в знакомой мне позе. А если бы увидел, что сделал? Задумался. Не знаю. Наверное, просто не подошел бы к нему. Там, где летчик, всегда смерть. При дяде Васе, при Люди, при Губе, при Семёне всегда были эти летчики. Косвенно не всегда рядом, но были. И все мои друзья затем. погибали. Но ведь и у тебя был свой летчик на Курской дуге. Однако ты остался жив. В том-то и дело. Мне еще Семён об этом говорил, когда был жив. Дескать, особенный ты, что ли, для него. А сам-то как думаешь, почему хозяин Байкала оставил только тебя в живых из всех членов команды? — Злобно. — Не знаю. Думать — ваше дело. Вы для этого и собрались здесь. Колите меня хрен знает чем, допрашивайте. А сами не делайте никаких выводов. Я у вас как подопытный кролик. Вы мне до сих пор не рассказали, как нашли меня в тайге. Я ведь, по сути, после того тумана и живой волны ничего больше конкретно не помню. Полнейший провал в памяти. Помню, рыбаки мне говорили число и месяц, когда подобрали меня, вышедшего в крике из тайги. Но я забыл. И вот теперь я хочу задать вопрос. Почти по слогам гневно. Через сколько времени... Вы меня нашли. И где? Опираясь на твой рассказ, мы сделали вывод, что после гибели Семена в одиночестве и беспамятстве ты блуждал по тайге 26 дней. Ты уже знаешь, тебя случайно нашли рыбаки на восточном побережье озера. Иными словами, ты не на запад продвигался, а все же на юг, к реке. Там тебя и увидели. полуживого, голодного, обросшего всего в язвах и дикого. Весьма длинная пауза. — Ну, скажем, отчасти и так. Ты огрызался, не давался в руки, едва не кусался. Затем упал в сторожке и провалялся без памяти двое суток. Тебя отпоили бульоном, обработали первично раны и вертолетом переслали сюда. Напрасно ты иронизируешь, что мы тебя мучаем и колем, чем попало. Мы хотим тебе помочь восстановить былое здоровье и разум. Лучше помогите мне вернуть фотоаппарат. У меня его забрали сотрудники КГБ, а в нем все доказательства, какие вам нужны. И про червоточин, и про летчиков. Там все. Там на пленке есть даже неандертальцы и сахилантроп, заснятый губой и Семеном. Почему у меня его изъяли? Я же без него ничего не могу вам доказать. И вижу, что вы мне не верите. Впадает в истерику. Успокойся, Саша. Мы тебе верим. Мы сами не знаем тех людей, что навестили тебя в первые дни лечения. Мы простые ученые и доктора наук. К сотрудникам КГБ не имеем абсолютно никакого отношения. Выражаясь точнее, мы только и прибыли сюда родить тебя. А что касается фотоаппарата, думаешь, нам самим неинтересно заполучить его в руки? Если там действительно, как ты говоришь, находятся доказательства вашей экспедиции, то поверь нам, в научном мире эти снимки произвели бы эффект взорвавшейся бомбы. Это перевернуло бы многие науки с ног на голову, как выразился бы твой друг, профессор. Но пока доказательств нет, согласись, в это трудновато поверить. Начинает кричать. Я так и думал. Я просто игрушка в ваших закулисных играх. Тогда хотя бы помогите мне организовать новую экспедицию и пройти по всем стопам моих сгубленных товарищей. Я ведь помню весь маршрут. Могу найти и пещеру, давно погибшей экспедиции, и скалу, где гейзер низверг в расщелину дядю Васю. не могилку Люды, под деревом на берегу озера и, наконец, могилу самого Семёна. Я найду, я, я перерою, я...» Порывается кинуться к дверям. Ввиду ухудшения состояния пациента, заседание переносится на следующие дни, когда ему станет лучше. Женька посмотрел на два оставшихся листа и процедил гневно сквозь зубы. Над «Ну, действительно, что крысы тыловые, иначе не назовешь!» Семенович вздохнул. А на следующий день из области прилетел председатель комиссии. И вот что из этого вышло. Женька взял последние листы протокола и, бросив на друзей взгляд, зачитал оставшийся машинописный текст. Ввиду осложнений здоровья пациента и нежелания к дальнейшим беседам, а также непонятном состоянии психики при встрече с председателем комиссии, которого он, судя по его выкрикам, каким-то образом узнал или был знаком ранее, комиссия пришла к неутешительному заключению. А именно, все сообщенные пациентам сведения представляют собой навязчивые галлюцинации, вызванные потрясением от смерти своих товарищей, и помутнением на этой почве рассудка. Возбуждение ассоциативных зон коры головного мозга привело к провалам памяти и отключению подсознания, благодаря чему пациент продолжал автоматические действия на рефлекторном уровне. Он выжил благодаря сработанному природному рефлексу организма. Все, что делал Александр, было следствием неадекватной реакции его психики на окружающую среду. На основании вышеизложенного отчет об экспедиции, предоставленный Александром, считать недействительным. Подписи. Объект исследования. Александр. Фамилия не указана. Характер исследования. Прогрессирующая психологическая травма, вызванная галлюцинациями после смерти близких ему людей. Способ лечения. Инъекции, психотерапия, локальный карантин. Место лечения — клиника военной части номер 4852, город Усть-Баргузин. Конец протокола. Женька отложил старый лист и весь в нем молчание возрился на Семеновича. — Да, — вздохнул тот после некоторого размышления. — Все предельно ясно и понятно, не так ли? — Был еще последний лист, — пояснил он. с фамилиями, именами и учеными званиями членов комиссии, а также даты исследования Саши. Но я его потерял вместе с теми начальными листами протокола. Да они и не важны, фигурально выражаясь. Картину вы и так, надеюсь, уяснили в целом. Наступила гнетущая тишина. А что это за история с возгласами Саши, когда он на следующий день увидел председателя комиссии? Семенович усмехнулся. «А вот это самое интересное. Мы подходим с вами к логическому завершению. Помните, я в начале рассказа о протоколе просил вас заострить внимание на этой любопытной личности? Ты о председателе, который прилетел из области в самый последний день заседания?» «О нем, родимом, о нем», — загадочно подмигнул Семенович. «И что?» Как и упоминалось в последнем листке протокола, Саша узнал его. Когда на следующий день пациент предстал перед комиссией, председатель как раз обсуждал со своими коллегами его состояние, как вдруг вошедший Саша внезапно вскрикнул, схватившись за спинку стула, не успев даже присесть на него. — Он увидел председателя? — Да. — И узнал его. — Догадываетесь, кто это был? «Летчик!» — тихо прошептала Нина. И тут вагончик буквально взорвался от всеобщего восторга. Нина ахнула, Женька поддержал ее руками, бригадир отчетливо прокашлялся, а Миша уставился на рассказчика, словно видел его последний раз в жизни. «Летчик!» — кричали все. «Летчик! Летчик!» «Да», — помолчав, продолжал Семенович. «Это был снова наш летчик, седьмой по счету». Разумеется, он был старше по возрасту, как и подобает академику, но то, что это был постаревший Игорь с курской дуги, у Саши не возникло никаких сомнений. Мне потом мама рассказывала, что Саша в истерике начал кричать «Вот он, вот он, седьмой летчик», указывая на него пальцем и шарахаясь в сторону двери, где его уже поджидали санитары. Мама обо всем этом позже рассказал тот самый профессор, что передал ей листы протокола. Саша узнал седьмого летчика. Им оказался председатель комиссии. «Сто чертей в задницу!» — выругался бригадир. «Вот так, друзья мои!» Семенович аккуратно сложил все листы протокола. Больше Санька я не видел. Мама мне позже сказала, что его на военном вертолете отправили сначала в Иркутск, а затем самолетом в столицу в какую-то секретную лабораторию под ведомством КГБ. На тот момент мы его потеряли. Это была середина осени 1979 года. Это было в Усть-Баргузине. И поскольку нас с мамой на территории Байкала больше ничто не держало, мы возвратились на большую землю, где и остались жить. Я окончил школу, а мама поступила на работу в библиотеку. Но это уже другая история и к нашему повествованию не имеет отношений. Сколько мама не пыталась еще там, будь в Баргузине, а позже и в Нижнеангарске организовать экспедицию к могиле папы, ей всюду давали, как у нас говорят, от ворот-поворот. Все было покрыто тайной, и никто из чиновников не хотел брать на себя ответственность перед негласным запретом структуры КГБ, наложить печать секретности в данной истории. Мы так и уехали ни с чем. Он вздохнул и подвел итог. Позднее, в кругах ученых, были полемики о теории панспермии, о хозяине Байкала и отдельно о гипотетическом существовании цивилизации Тапрабан, но я этого уже не застал. Все это мама мне рассказывала позже, когда мы возвратились на большую землю. Чем закончились дебаты профессоров и докторов наук, я так и не узнал. Председатель комиссии, он же, и по совместительству постаревший седьмой летчик, Он был в столицу, и, по всей видимости, кроме него самого, мало кто уразумел, что он-то и был тем самым лейтенантом ВВС, которого молодой Саша встретил на Курской дуге. Дело замяли, Сашу увезли, вскоре отбыли мы. На все последующие годы моей юности и взросления Байкал перестал для меня существовать. Армия, создание семьи, рождение дочери — начисто отбил из памяти воспоминания о чем-то далеком, загадочном и тяжелом. Жизнь пошла своим чередом. Однако, как видите, я продолжал везде таскать с собой листы протокола, карту маршрута и единственную фотографию, где они запечатлены все вместе, еще с бурятами, радостные и полные надежд открытия неведомого. Он обвел всех взглядами. «Так бы продолжалось и дальше». «Забыл бы я Байкал навсегда, если бы однажды...» Он хитро прищурился и обратился к Михаилу. «Помнишь, Миша, в прошлом году мы с тобой ездили по поручению Гамлета Назаровича в один из городов области?» «Помню», — откликнулся тот. «Там не то лавра находится, не то комплекс монастырей. Вот-вот», — подтвердил Семенович, — «мы там еще заночевали с тобой». «Я тоже помню», — вклинился Юрий Николаевич. — Я вам путевой лист выписывал. Гамлет говорил, что вы должны были навестить настоятеля того монастыря и узнать, не нужна ли ему какая-нибудь помощь от Гамлета в рабочей силе. Вернулись вы через день. — Да, — подтвердил Мишка. — Я спал в общежитии с другими рабочими, а ты, Семенович, исчез куда-то на весь день и всю ночь. А потом, когда возвратились сюда, на базу, ты был печален, молчалив и едва произнес пару слов за всю дорогу. — А что, почему ты это вспомнил? Как-никак, целый год прошел. Я не вспомнил, друзья мои, помолчав, ответил Семенович. Я помнил всегда. На самом деле я подвел вас к этому прошлогоднему эпизоду вполне осознанно. Специально. Он сделал ударение на последнем слове. Все застыли в ожидании. Вот-вот проявится что-то такое, что витало в воздухе уже порядочное количество времени. Казалось, атмосфера в вагончике накалилась до предела. «Ну уже не томи!» — простонал Женька, явно желая от волнения укусить подушку. «Дело в том...» — медленно, почти по слогам протянул рассказчик. «Что я в тот момент кое-кого там встретил. Живого, старого, почти неузнаваемого, но встретил». Он хитро прищурился. «Не подскажете, кого?» И тут же вагончик во второй раз буквально взорвался от ликующих криков. Больше всех, как ни странно, кричал «Михаил». Каждый прыгал, как дитя, хлопал в ладоши, Нина почти плакала, стискивая Женьку в радостных объятиях, а Юрий Николаевич от волнения даже кошлянул не в меру громко. «Саша! Саша!» — слышались радостные восклицания. «Да», — победоносно провозгласил Семенович. «Я встретил Сашу. Там, в монастыре». пока ты спал, Миша. — И что? — Как он? — Что было, знал тебя? — послышались со всех сторон лавины обрушившиеся вопросы. Казалось, вагончик внезапно нагрянул праздник. Бригадир по этому поводу разлил по рюмкам благоухающий коньяк. Чокнулись, радостно выпили, закусили, и с тем же ошарашенным чувством ожидания уставились на хитрого рассказчика. Ох, интрига же у него вышла, черт побери. — Жив он. Относительно здоров, ответил тот. Впрочем, судите сами. И Семенович начал свой последний рассказ о последнем герое исчезнувшей и погибшей экспедиции.